Глава 26. Неожиданный карьерный рост. — Кто оперировал? — Мы, — разделился с Алексеем Славу лекарь. — Впрочем, и ответственность тоже. — Случись, что в послеоперационном периоде с наследником обоим голов не сносить. — Кто мы? — переспросил глава города. — Лекарь Мошонкин и... — опять проявил забывчивость хирург. «Младший лекарь Найденов!» Алексей, как его зовут, еще до бегства в пустоши знал. Про то, что он младший лекарь, не так давно вспомнил. «Мошонкин! Это от какого слова?» Глава улыбнулся. «От Мошна! Сколько уж раз пришлось ему такое говорить!» Частенько ему про фамилию вопрос задавали. «Да, она у него такая, двусмысленная!» «Перевозить его можно?» Палец головы чуть в голову сына не уперся. «Лучше бы первые сутки здесь понаблюдать, но, в принципе...» «Наблюдай, Мошонкин, пока здесь. Не горит!» Благоразумие о главе и на этот раз хватило. Почти всегда его решения были обдуманы, рассудительны и осмотрительны. Да и вообще. Нормальный он был мужик. Жесткий, да. Даже иногда жестокий. Но... Благоразумный. — Тут со мной лекарь из города. Если что, тебе в помощь. Машонкин приосанился. — Во как! Ему лекари из города помогать будут. И, понятно, непростые. Главой города привезенные. Элита. — Благодарю за доверие. — Давай, сынок, скорее выздоравливай. Такой глава и был. Сначала дело делал потом уже семья. Тут тоже он первым вопрос по организации лечения решил, а потом уже с сыном продолжил общаться. Хотя от результата всего им делаемого благополучие его семьи напрямую и зависело. Сейчас сына. «Профессура, заходи!» — крикнул глава. В палате тут же возникли два убеленных сединами богато одетых мужчины. Один Алексею даже был и знаком. Лекции по хирургии он в медицинской школе города им читал. Пришедший тоже на найденный взгляд остановил. Узнал. Ну еще бы. Алексей после лекции всегда с вопросами подходил. То одно, то другое выспрашивал. За спрос-то денег платить не надо было. Глава города рядом с сыном посидел и ушел. Лекари с ним приехавшие остались. Несколько вопросов Мошонкину задали. Наполовину Найденову отвечать пришлось. «Эх, ваше лицо, молодой человек, мне кажется знакомо». алексей второй раз за утро пришлось по всей форме представиться. «Младший лекарь Алексей Найденов». Кивок головой. «Точно, точно. Вы мне все вопросы задавали». «Да, я. Пытливый молодой человек. На жаден». — было характеризовано Алексею второму прибывшему с главой. — Вот и пригодились знания! — Найденову вежливо улыбнулись. — Готовьте перевязочную! Посмотрим, что там и как! Под снятой повязкой оказалось все нормально. Сама она даже почти не промокла. — Красиво ушили! — кивнул на рану Мошонкину тот, что лекции в медицинской школе города читал. — Это он! К протрезвевшему лекарю понемногу начала возвращаться в память о вчерашнем. Пока не полностью. Тут он помнил, здесь не помнил. «Похвально, молодой человек, похвально!» Алексею о себе было приятно такое слышать. Конечно, главное, что там внутри сделано. Но его ведь не видно. Многие пациенты о сделанном хирургом по шву на коже судят. Тут же коллега шов похвалил. Впрочем, заслуженно. Алексея и Машонкина в соседней палате отдохнуть отпустили, а с наследником привезенные главой лекари остались. Выходить после операции не менее важно, чем ее саму сделать. Да, еще перед уходом глава города Машонкина и найденного своей милостью в старших лекари превратил. Кроме того, им было сказано, что в город они вместе с наследником поедут. Они начали лечить, им и мы дело завершать. Понятное дело с преданными помощниками.